Часть четвертая. Путь криминала. Контакт. «Где твоя машина времени?» Бенедикт ошеломленно посмотрел на Шалах. «О чем ты?» «Не понимаешь, да?» «Дурачком прикидываешься?» «Бен, ты не представляешь, насколько это опасно. Поверь мне». «Шалах, я не понимаю тебя». Как же мне тебе объяснить? Как ты думаешь, я тебя люблю? Надеюсь. Надеюсь? Гад ты после этого. Знай это. Я тебя больше жизни люблю. Запечатлела. Импринтинг прошла. Понял? Хочешь, перепонку порву? Шалах распахнула и вытянула вперед крыло, выпустила когти и приготовилась выполнить угрозу. «Стой! Ты что делаешь, Шалах? Не надо!» Бенедикт схватил ее за запястье. «Если немедленно не скажешь, где прячешь машину времени, я порву себе перепонку. Именем матери клянусь. Шалох, я все для тебя сделаю, только давай спокойно поговорим». Трепет же доказал, что машину времени нельзя сделать. Попадешь не в свой, а в чужой континиум. Или что-то в этом роде. Погоди, он сделал круглые глаза. Ты думаешь, я лазал в прошлое Болона? Он как раз из другого континуума. Ты не представляешь, как опасно в прошлое лазить. Сенсей лазал. Знаешь, чем это кончилось? На пятьдесят лет там застрял. Чуть цепь не порвал. Какую цепь? Цепь причинности, идиот. Ой, это же тайна. Никому ни слова понял? Мама, когда из прошлого возвращалась, ее трясло все. А она ведь ничего не боится, понял? Только командора. Нас с Темкой в прошлом на мясо забили насмерть. Думаешь, почему папа нас трупиками кличет? Да я как услышу про трупиков, мурашки по коже. Сколько лет прошло, а ужас остался. Вас последний момент спасли. После клинической смерти, если бы нас зажарили и съели, вернемся, я тебе свой череп покажу. Папа спас не совсем нас, то есть как раз нас, а не их. Тут сразу не объяснишь, это время, понял? Так, машину времени сделать можно. Шалах, слово дракона, я машину времени не делал. Сейчас от тебя в первый раз услышал. «Ой, какая я дура!» – рассердилась Шалах. «Непробиваемая идиотка! Какой была, такой и осталась. Куриные мозги. Теперь и ты знаешь. Шалах, ты умная. Не перечь мне, дура! Еще про сенсея разболтала. О, боже! Объясни только, почему ты решила?» что я построил машину времени. Вы с Тёмкой тысячи миров проверили. Ни в одном динозавров нет, так? Так. Только не тысячи, а миллионы. Это значит, мир Болона уникальный. А сами по себе уникальные миры не возникают. Соседние континуумы похожи, как две капли перцовки. Только с расстоянием изменения накапливаются. «Чтобы возник уникальный мир, нужно внешнее воздействие из другого континиума». «Но почему я?» «Потому что ты соврал, что от руководства группы свободного поиска тебе пришел приказ изучить этот мир». «Ну, Шаллах, хвостом клянусь, слово дракона, у меня приказ в борт-журнале зарегистрирован. Может, мое дело засекретили из-за важности?» Вот тебе и не сообщили Ты что, за дурочку меня держишь? Ты даже не представляешь, от чего имени я запрос подала Наверняка там все на задних лапках забегали Ой, мамочки Ты знаешь, что из этого вытекает? Нет Бен, я, я командура вызываю Шаллах выскочила за дверь и помчалась голопом к лифту Она даже крылья наполовину раскрыла, но в коридоре было слишком мало места для полета. Юлин испуганно шарахнулась к стенке, а потом, оглянувшись на Бенедикта, затусила следом.